Лапринами мы с ребятами расплатились на удивление быстро. Когда хорошо владеешь бытовой магией и есть силы, расширяются многие возможности. И вот буквально через пару дней мы с собранными вещами стояли на окраине форта и ожидали переноса в столицу государства орков Тюбрискор. От любопытства и желания посмотреть новое место этого мира, приобщиться к новой культуре, даже проблемы общения с руководителем практики были забыты. Ребята тоже нетерпеливо ожидали Велора, который утрясал со старостой форта последние проблемы. Покосившись на Диму и Славу, я спросила. «Что, нас ожидает опасное путешествие?» «Нет», — усмехнулся оборотень, поняв мои подозрения. «Просто ни я, ни Димирий еще не были у орков». «Немного потеряли», — раздался за спиной голос Велора. Принесла нелегкая. «Да я помню, что ты уже ездил к ним с визитом». Начал Дима. Но нам тоже хочется посмотреть. Орки очень инфантильные и эмоциональные личности. Творчество вот чем они в большинстве своём живут. Орки? Творчество? Мой мир рушится. Так что там, кроме скуки, вы больше ничего не увидите. Подвёл итог старший дракон. Есть ещё и культурные ценности, и у каждого народа они свои, как бы между прочим заметила я. «Ах, культурные ценности! Ни за что не поверю, что они могут заинтересовать тебя у орков!» Сказал Велор. Поджав губы, я процедила. «Если ты не отёсанный болван, то это совсем не значит, что вокруг все такие!» «Ну, раз так, я просто обязан устроить вам по прибытии знакомство с местной культурой!» Это устроить меня очень нервировало. «Прошу вас!» Активировав разовый портал, жестом пригласил меня дракон. Ребята, усмехнувшись, не задумываясь, шагнули в открывшийся проход, а я медлила, с подозрением посматривая на довольную физиономию наследника. «Ох, не нравится мне это путешествие!» «Не стесняйся!» Небрежно бросил ящер и втолкнул меня в мерцающий полукруг портала. «Вот су... существо!» Но уже в следующее мгновение... Я застыла с открытым ртом. Оказавшись по ту сторону магического пути, я очутилась на одной из площадок переноса, располагавшейся на большой высоте. А внизу раскинулся город, необыкновенный, большой, очень красивый город с башенками, вырубленный в скале. "Потрясающе", выдохнула я. "Понравилось?" спросил приблизившийся Вилор. "Да", искренне ответила я. Но миринг лучше, благороднее, будущий король драконов улыбнулся. Бесспорно, город орков действительно оказался необыкновенным. Зелёная раса должна была приложить много сил, чтобы вырубить эти потрясающие сооружения, и всё-таки он оставлял впечатление помпезности, а миринг был уникален и благороден. Да, на земле таких зданий строить не умеют. И если сравнивать с мегаполисами Эрго, земные сильно проигрывают. Серые, безликие, неинтересные. Здесь же светлый камень, море красок переливается повсюду, но моя душа ликовала от того, что я наконец-то смогу должным образом ознакомиться с культурой этого мира. Как давно я не слушала нормальной музыки, не смотрела проникновенных, душевных спектаклей. Да я на что угодно согласна. Ну что, Полюбовались на город, и хватит. Испортил впечатление дракон. Сейчас пойдём в наше временное пристанище, разберём вещи, и тогда я покажу всю культуру, которую может предложить Тюрбескар. Время нашего пребывания здесь всего 2 дня, так что не стоит его терять. Покосившись на дракона, который казался совершенно серьёзным, я тем не менее ощутила в нём некое злорадство. Если хорошо ящеру то мне ничего хорошего ждать не стоит». Велор, чтоб его, сдержал слово, и вечером мы отправились на спектакль. Оперы и балета тут не имелось по определению, но так как я не была большим их ценителем, спектаклю обрадовалась как самому дорогому подарку. У правящей семьи драконов имелось в театре свое привилегированное место. Мы с удобством расположились, и я предвкушала незабываемое зрелище. «Что сказать?» Зрелище это я действительно забуду не скоро. В спектаклях Эрго, как впрочем и земных, показывали проблемы, идеалы и как должно быть правильно. В общем, понятие о достойном у меня и населения этого мира сильно отличались. Конечно, то, что продемонстрировали нам на сцене, было не для самых маленьких, но на земле такое только первому-второму классу могли показать. Сказка о принце и принцессе. Главный герой отправился спасать свою возлюбленную, которую украл злодей. По пути, с пафосом преодолевая препятствия, он говорил громкие слова, демонстрировал абсолютную наивность в суждениях, много оныл и страдал. Девица вообще-то оказалась припадочной. Чуть что, сразу в слёзы. Я бы оставила её со злодеем, а лучше бы отдала врагам. Нет бы показать интриги или расследования преступления, накал страстей, кровищи на ползала к концу спектакля, когда герой победил зловоподного злодея и сорвал у своей возлюбленной поцелуй. Я практически заснула в кресле. Привёл меня в себя ехидный шёпот старшего дракона. Ну что, понравилось? Восторг, проснувшись, воскликнула я. Я так и подумала, Завтра утром мы посмотрим выставку картин и сходим на концерт. Когда я снова взглянула на довольную физиономию дракона, у меня закралось подозрение, что остальное будет ещё более интересным. Так и оказалось. На выставке живописи я ещё держалась, рассматривая вполне симпатичные картинки, а вот когда настал момент слушать музыку, занудные мелодии меня всё-таки усыпили. Всё. культурную программу пора завершать. Прогулявшись по городу и просто посмотрев на достопримечательности и людей, я с удовольствием готовилась к отъезду. Каково же было моё удивление, когда около постоялого двора ко мне подвели конягу. "Что это?" посмотрела я на неё круглыми глазами. "Лошадь", прокомментировал Велор, улыбаясь. Ребята уже сидели на своих животных и тихонько посмеивались. А почему не можем отправиться порталом? Потому что артефакт, который мы перевозим, не может путешествовать порталами, а вы не можете отправиться одни. Поэтому давай, залезай и поехали. Путь предстоит долгий, стоит поторопиться. Но я не могу на лошади. Это же надо полмира проехать на ней. Давай я с ребятами вернусь порталом. Всё равно никто не узнает. Может и нет. «Но портал нам выдали только в один конец. А свои вы создавать не научились. Стационарными же я путешествовать не разрешу. Посмотри, с тобой же постоянно что-то случается!» Скрипнув зубами, я с трудом залезла на скотину и выпрямилась в седле. «Вот и отлично. Поехали!» Хватило меня на первые полчаса поездки, а потом тело начало болеть. Ехать галупом я попросту не умела, а мерное цоканье морально меня уничтожало, причиняя не только физическую, но и душевную боль. «Ну, давайте вы отправите меня в академию, а оттуда перебросят в форт!» Стонала я час спустя. Меня игнорировали. Два часа спустя. «Я больше не могу!» «А-а-а! Мне нужно остановиться!» Три с половиной часа поездки. «Я хочу пить и есть!» И в туалет, то есть был. Ещё какое-то время спустя. Мне нужно отдохнуть. И вообще, мы собираемся делать привал. Мне жарко. Ты замолчи, чтом или нет. Под конец дня не выдержал Велор, до этого молча сносивший мои постоянные стоны. Посмотри по сторонам, отвлекись. Скоро остановимся. Я и так уже всю твою кисточку рассмотрела. Кстати, ты её моешь? После этого побагровевший дракон лишил меня удовольствия созерцания собственной кисточки, переместившись назад. Когда наконец-то объявили привал, с лошади слезть я была не в состоянии. «Снимите ее кто-нибудь!» — рыкнул Велор и нервно зашагал дальше по опушке, осматриваясь и выбирая место. «Мы что, будем ночевать в лесу? Но на этой широте водятся злые мушки, да они нас загрызут за ночь!» И если мне не изменяют знания по фауне, то плотоядных тварей тут тоже полно. Заткните её, крикнул Вилор. И одна совсем рядом пробормотала я. Дима, подойдя, молча снял меня с коняги и положил на ветки, лежащие на земле. Побудь здесь. Мы сейчас разведём костёр, и станет легче. В это сложно поверить. Тело болело, словно на нём потопталась стадо бизонов. Но я послушно, не говоря ни слова, лежала и старалась лишь ни раз не напоминать о себе, чтобы не заставили что-то делать. А мужчины просто радовались, что я наконец-то замолчала.